"Я уверен, что ей тоже было неприятно так поступать", ответил Тристор. "Олт, я наблюдал за ней. Ей всегда было трудно скрывать свои эмоции, поэтому она решила покинуть нас потихоньку. Мы не должны сомневаться в том, что она нам благодарна за помощь". Олтер почувствовал огромное облегчение. Приключение закончилось, и они могут спокойно заниматься собственными делами. Мы для неё сделали всё, что смогли, сказал он. Как только закончится состязание, нужно отправляться в Марагу и узнать, может, какой-то из караванов идёт на восток. Но сначала мне придётся поговорить с Антемусом. Если мы будем в Мараге, радостно подхватил Тристром, то сможем удостовериться, что она благополучно добралась до родственника. Должен признаться, что у меня станет на душе полегче. Она тебе сообщила, куда собирается пойти. Сегодня утром я разговаривал с ней, и она сказала, что её дядю зовут Михаил Такагала. Олтер неуверенно покачал головой. Нам следует быть очень осторожными. Антемус может сообразить, куда она отправилась. Если мы появимся в доме её дяди, этот жирный негодяй поймёт, в чём дело. Прежде чем предпринять какие-то шаги, нужно посоветоваться с Лючунгом. Когда они оказались на равнине, там уже начались конные скачки. Наблюдая, как яростно соревновались бешеные всадники, англичане перестали думать о постороннем. От старта до финиша монголы скакали на сумасшедшей скорости. Узкие глазки сверкали на желтокожих лицах, раздавался воинственный клич степей. Лошадки были не крупными, но очень быстрыми, и казалось, что им передался азарт садников. После окончания скачек началась борьба. Участники были профессионалами. Огромные глыбы мышц и жира они оголялись до пояса, но было незаметно, что они чувствуют холод. Соперники стояли лицом друг к другу. Затем они выступали вперёд. И отходили назад, крепко топая ногами в такт постоянным выкрикам: "Ниги, хаир, горба, 1, 2, 3". При слове "горба" соперники бросались вперёд, пытаясь отвлечь внимание противника и подловить его на неправильном движении. Если они обхватывали друг друга руками, начиналась трудная борьба. Они толкали и пихали противника, громко хрюкали и орали от напряжения. Сражение заканчивалось только когда один из борцов оказывался без сознания на земле. Монголы не сводили взгляда с борцов. Они вертелись в седлах и неистово вопили: "Хису! Хису! Кровь! Кровь!" Неужели они никогда не насытятся кровью, спросил Уолтер. Потом начали устанавливать цели для соревнований лучников, и зрители образовали две длинные линии было ясно, что стрельба из луков главное событие соревнований. Садники не переставали спорить и заключали между собой пари. Тристрам сильно волновался и щёлкал тетивой лука. Посмотрим, посмотрим, сказал он. Они отметили короткую дистанцию. Неужели их маленькие игрушки больше ни на что не способны? Олд, это же работа для женщин. Ол тоже понимал, что для андийчан это действительно короткая дистанция, но всё равно было интересно наблюдать за искусством степных лучников.